Цуйвэйсин. Цуйвэй. В годы правления императора, царствовавшего под девизом джен Юань», жил некий Цуйвэй, сын инспектора Цуйсяна. Цуйсян был известным поэтом своего времени. Умер он в Наньхайе, имея чин цензора. Наньхай уезд в нынешней провинции Гуандун. Цуэвэя остался жить в этом уезде. Это был человек широкой натуры, великодушный, смелый. Он любил странствия и приключения. К хозяйству душа у него не лежала. Вскоре после смерти отца он промотал все свое состояние, и пришлось ему поселиться в буддийском храме. Наступил праздник осеннего урожая. По обычаям жителей города Фаньюя, в храме расставили драгоценные безделушки, редкие вещицы, А перед монастырем Кай-Юань устроили театральное представление. Вслед за всеми цуи отправился посмотреть на зрелище. Была там старуха-нищенка. Кто-то толкнул ее, и она опрокинула кувшин с вином, принадлежавший виноторговцу. Тот в сердцах ударил ее. Кувшин с вином стоил какие-то гроши, и цуи пожалел старуху. Он снял с себя куртку и отдал ее в уплату за разбитый кувшин. А старуха ушла, даже не поблагодарив его. На другой день она пришла к Цуевею и сказала. «Спасибо, что выручилась беды. С помощью прижиганий я искусно лечу всякие наросты на человеческом теле. Вот тебе немного полыни с горы Юэдзинган. Как встретишь кого-нибудь с наростом, сделай прижигание. Не только болезнь вылечишь, но еще красавицу в жены получишь». Цуивей засмеялся, но полынь взял, а старуха вдруг исчезла. Прошло несколько дней. Прогуливаясь у монастыря Хайгуансы, Цуэвэй повстречал старого монаха с наростом на ухе. Решил испробовать средства. Все получилось так, как она говорила. Монах был очень благодарен Цуивею и сказал ему. «Бедному схимнику нечем отблагодарить вас. Я могу только молиться о вашем здоровье и счастье». «Но вот у подножия этой горы живет некий господин Жень. Он очень богат, и у него точно такая же болезнь. Если вы сумеете его вылечить, он щедро вознаградит вас. Прошу, возьмите от меня письмо к нему». «Хорошо», — согласился Цуйвей. Услыхав, что болезнь его излечима, старый Жень чуть в пляс не пустился от радости и с почестями принял гостя. Цуйвей применил полученное от старухи средства и вылечил Женя. «Я очень признателен вам за то, что вы меня исцелили», — сказал Жень. «Не знаю, как отблагодарить вас. Примите эти сто тысяч и поживите у меня хоть немного». И остался. Он был большим знатоком музыки. Однажды он услышал, как в главном зале кто-то играл на лютне. Спросил у слуги, тот ответил «Это любимая дочь хозяина». Через некоторое время Цуевей попросил у Жени эту лютню и стал играть. Дочь Женя тайком слушала его игру, и в душе ее зародилась симпатия к Цуевею. В доме Жени водилась нечистая сила. Звали ее «Одноногий черт». Раз в три года надо было приносить ему в жертву человека. Время жертвоприношений приближалось, а человека, готового пойти на смерть, найти не могли — И тогда старый Жень, забыв о чести и совести, сказал своему сыну. «Если бы не наш гость, так некого было бы принести в жертву. Подумаешь, от болезни вылечил. Бывает, что и крупные благодеяния остаются неоплаченными. Что же говорить о таком пустяке?» И он приказал готовить вино и закуски, решив этой же ночью убить Цуйве. В темноте, подкравшись к двери его комнаты, Жень неслышно задвинул засов. А тем временем... Его дочь проведала о решении отца и сунула гостю нож в оконную щель. «У нас в доме водится нечистая сила», — шепнула она. «Сегодня вечером вас убьют, чтобы принести ей в жертву. Высадите окно и бегите, иначе погибнете. Нож возьмите с собой. Пусть никто не знает, что я помогла вам». От страха Цуйвея прошиб холодный пот. Захватив с собой полынь, он с помощью ножа открыл окно и бросился бежать. Старый Жень проснулся и пустился в погоню. Несколько слуг с мечами и факелами бежали вслед за Цуевеем и ли через семь стали нагонять его. В темноте Цуевей оступился и упал в большой пересохший колодец. Преследователи потеряли его из виду и пошли домой. К счастью, на дне колодца лежали куча опавших листьев — И Цуэй не расшибся. Когда рассвело, он увидел, что находится в огромной пещере, которая уходила глубоко в землю. Выхода на поверхность нигде не было видно. Со всех сторон громоздились выступы, за которыми могло спрятаться чуть ли не целое войско. В центре пещеры лежала огромная белая змея длиною в несколько джан. Перед ней была каменная ступка, в которую капало что-то похожее на мед. Змея то и дело слизывала жидкость. Удивленный необычными размерами змеи, Цуйвей поклонился. «Владыка-дракон, я к своему несчастью упал в эту пещеру. Прошу вас, не причиняйте мне вреда!» Убедившись в том, что змея вняла его мольбе, Цуйвей подошел к ступке, слезал оставшуюся жидкость и сразу же перестал чувствовать голод и жажду. Приглядевшись к змее, Он заметил, что на губе у нее большой нарост, который мешает ей пить и есть. Из благодарности к змее, которая пощадила его, Цуи решил свести этот нарост. Но он не знал, где взять огонь, и вдруг в пещеру влетела огненная звезда. Вэй поспешно зажег полынь, рассказал змее о своем намерении вылечить ее и взялся за дело. Скоро нарост отвалился от губы и упал на землю. Почувствовав большое облегчение, змея изрыгнула огромную жемчужину и хотела отдать ее Цуевею в знак своей благодарности, но тот не принял подарка. «Владыка-дракон властвует над тучами и дождем», — сказал он, — «власть ваша безгранична, вам все доступно, и если только вы захотите, то, наверное, найдете способ спасти меня от гибели в этой пещере». Если вы поможете мне выбраться отсюда и вернуться в мир смертных, то я вечно буду вам благодарен. Я хочу вернуться к людям, а драгоценности мне не нужны». Тогда змея снова проглотила жемчужину и выпрямилась, словно собираясь уползти в другое место. Поклонившись змее, Цуевей уселся на нее верхом. Она поползла не к выходу из пещеры, а вглубь ее, Уже несколько десятков ли осталось позади, а вокруг было темным-темно. Но змея излучала свет, и Цуивей заметил, что на стенах пещеры нарисованы люди в древних одеждах и парадных головных уборах. Наконец Цуэвэй увидел каменную дверь. На двери была золотая голова какого-то животного, держащего в зубах браслет. Через щели струился яркий свет — Остановившись на небольшом расстоянии от двери, змея наклонила голову, давая Цуэвею возможность слезть на землю. Тот понял, что вернулся в мир смертных. За дверью оказалась огромная пещера шагов в сто длиной. В стенах были выдолблены ниши, задернутые золотистыми и лиловыми занавесями. Богато расшитые, украшенные жемчугами и перьями зимородка, они сверкали, как ясные звезды. Рядом стояли курильницы, отлитые в виде морского змея, дракона, феникса, черепахи, вороны и воробья. Из их разинутых ртов струился слабый дымок чудесных благовоний. Рядом находился маленький бассейн, к которому вели ступени из чистого золота. В бассейне была ртуть. Там находились утки и селезни, сделанные из лучшей яшмы. У стен стояли кровати, украшенные резьбой из рога-носорога над ними висели лютни, гитары, флейты, свирели, барабаны разной величины и другие музыкальные инструменты, многие из которых Цуивей совсем не знал. Внимательно приглядевшись, он понял, что на инструментах совсем недавно играли. Юноша встревожился, не зная, какому бессмертному принадлежит эта пещера. Цуивей смотрел, смотрел и наконец, сняв со стены лютню, начал играть. Вдруг окна в стенах распахнулись, появилась маленькая служанка и со смехом сказала «Змея Юй уже прислала господина Цуя сюда!» С этими словами она убежала. Тотчас же вышли четыре девушки со старинными прическами в тончайших одеждах и спросили «Зачем господин Цуй пробрался в женские покои владений государя?» Положив лютню, Цуевой поклонился. Девушки ответили на приветствие – Это женский покой вашего государя? А где же сам государь? спросил Цуй. Он отправился на пир к Джуюну, ответили девушки, и предложили Цуйвею сыграть на лютне. Джуюн легендарный император Древнего Китая. Цуйвей исполнил мелодию Флейта и народца. Что это за мелодия? спросила одна из девушек. Цуйвей объяснил ей. Какая флейта и народца? Не понимаю! Ханьская Цай Вэнь И, дочь сановника цайюна, попала в пленка народцам племени Ху. Потом ей удалось вернуться на родину. Вспоминая о своем пребывании на чужбине, она сочинила пьесу для лютни в подражании печальным мелодиям, которые наигрывали чужеземцы на своих дудках. «Так это новая мелодия!» — радостно воскликнули девушки. Велев принести вина, они принялись угощать Цуйвея поклонившись девушкам Цуйвей попросил отпустить его домой раз вы попали сюда возразили они значит так вам на роду было написано зачем спешить домой останьтесь на время у нас Посланница из бараньего города скоро вернется и вы пойдете вместе с ним государь обещал выдать за вас тянь фужень хотите взглянуть на нее добавила одна из девушек не понимая о чем они говорят цуевей не решился ответить «Девушки приказали служанке позвать Тянь-Фужень, но ты отказалась выйти к гостю». «Не получив приказа государя, она не решается выйти», — сказали девушки и снова велели служанке позвать Тянь-Фужень, но она так и не пришла. «Это девушка безупречного поведения, красоты исключительной. В мире смертных нет никого, кто мог бы сравниться с ней. Мы надеемся, что она вам понравится, ведь и это было предопределено вам судьбой». «Тянь-фу-жень, дочь князя Ци», — объяснили девушке. «А кто этот князь?» — спросил Цуй-вэй. «Князя Ци зовут Хэн». После того, как основатель ханьской династии Любан уничтожил княжество Ци, князь Тянь-хэн и 500 уцелевших воинов бежали на морской остров и там покончили с собой. Со времени победы Хань над княжеством Джоу он живет на одном из морских островов. Лучи солнца осветили пещеру, и Цуйвей увидел, что наверху было отверстие, в котором виднелось небо. «А вот и посланец из бараньего города!» — воскликнули девушки. С неба медленно спускался белый баран, а за ним — мужчина в парадной шапке. В руках его была большая кисть и бамбуковая дощечка, на которой была надпись, сделанная в старинной манере. Опустившись на пол, мужчина положил на столик кисть и дощечку. По приказу девушек служанка прочла вслух надпись «Гуанчжоуский правитель Сюйшень умер, на его место назначается Джао Чан из Занама». Девушки поднесли посланцу чарку вина и сказали ему «Господин Цуй хочет вернуться домой в Фаньюй, пожалуйста, проводите его». Посланец поклоном изъявил согласие и обратился к Цуйвею. Потом нам с вами надо будет обменяться одеждами. Вы приведете в порядок помещения и устроите угощение, чтобы отблагодарить за труды. Цуйвей ничего не понимая, только почтительно поддакивал. Государь отдал приказ, сказали девушки, о том, чтобы мы дали вам жемчужину из государственной сокровищницы, а вы, когда попадете на ту сторону, продадите ее и народцу за сто тысяч чохов. Приказав служанке открыть шкатулку с драгоценностями, девушки вынули жемчужину и вручили ее Цуйвею. Цуйвей поклонился и сказал, «Я никогда в жизни не видел вашего государя. Родней я ему тоже не довожусь. Почему же он дарит мне такую дорогую вещь?» «У вашего отца, — ответили девушки, — есть стихи на башне Юэтай». Они понравились Сюйшеню, и он велел отстроить ее заново. Государь был глубоко тронут и написал стихи на эту же тему. Конечно, в стихах упоминается и о драгоценном подарке. Неужели вы не догадываетесь? «А что это за стихи?» — спросил Цуйвей. Девушки велели служанке написать их на бамбуковой дощечке, принесенной посланцем из бараньего города. «Тысячелетие у дороги стояла башня в запустении. Лишь появились вы и правитель, и снова стала прочной башня». От всей души благодарю вас, о, муж достойный уважения! Дарю красавицу и жемчуг за мудрые деяния ваши». «А как зовут вашего государя?» — спросил Цуйвэй. «Потом узнаете. В праздник Луны вам надо будет приготовить хорошее вино и изысканное угощение в одной из келий монастыря Пудзянси в окрестностях Гуанчжоу. Мы пришлем к вам тянь-фужень». Отвесив несколько поклонов, Цуивей стал прощаться. Только было хотел он усесться на спину белого барана, как девушки остановили его. — Мы знаем, что у вас есть полынь тётушки Баогу. Дайте нам немножко. Цуивей оставил им полынь, но кто такая Баугу, так и не спросил. В мгновение ока он был вынесен из пещеры и оказался на равнине, а баран и посланец тотчас исчезли. Цуивей поднял голову. Посмотрел на звезды. Была уже пятая стража. Вскоре ударил колокол в монастыре Пудзяньцы. Цуивей поспешил туда. Монах накормил его рисовой кашей, а потом проводил в Гуанчжоу. Цуивей снимал в Гуанчжоу небольшой дом. Хозяин дома встретил его и сказал: Три года уже вас не было. Куда вы ездили? Почему так долго не возвращались? Цуевей решил не говорить правду. Открыл двери, все покрыто пылью ему даже не по себе стало, спросил о правителе области Сюйшэня, а тот, оказывается, действительно умер и на его место назначен Джао Чан. Цуйвэй отправился в лавку к торговцу Персу продавать свою жемчужину. Старик полниц и, отвешивая поклоны, сказал, «Вы, господин, побывали в гробнице Цзяо То, государя Нань -Юэ? Наньюэ — древнее княжество на территории нынешних провинций Гуандун и Гуанси. «Иначе эта драгоценность никак не могла бы попасть к вам в руки!» И он объяснил, что жемчужина была зарыта в гробнице Джаото. То. -вэй рассказал старику все, что с ним случилось, и только тут догадался, что государь, по приказу которого ему дали жемчужину, был сам Джаото, То, воинственный правитель княжества Наньюэ. Старик купил жемчужину за сто тысяч чохов. «А как вы узнали ее?» — спросил Цуйвей. «Это драгоценность из нашей государственной сокровищницы, из Аравии. В далекие времена, когда династия Хань только воцарилась, один необычайный человек по приказу Джаото перешел через высокие горы, переплыл море и добрался до Фаньюя с украденной им жемчужиной. Произошло это тысячу лет тому назад». «В нашей стране есть прорицатель, который сказал, что в будущем году жемчужина вернется в государственную сокровищницу. Поэтому государь велел мне снарядить большой корабль, взять с собой много денег и отправиться в и на поиски жемчужины. И вот сегодня я, наконец, приобрел ее!» Рассказывая, старик промывал жемчужину в растворе Кинваре, и комната озарилась сиянием. Потом он сел на свою джонку и отправился домой в воравийское государство. Получив столько денег, Цуйвей решил навести порядок в своем хозяйстве. Он пробовал искать посланца бараньего города, но поиски его не увенчались успехом. Однажды он забрел в храм Ченхуана и увидел изображение пяти баранов и духа, очень похожего на посланца. Ченхуан — дух-покровитель города. Приглядевшись, Цуивей заметил, что на дощечке, которую Чен Хуан держал в руках, была какая-то надпись, сделанная мелким почерком. Это были стихи, написанные служанкой в пещере. Цуивей поставил перед Чен Хуаном вино и закуски, покрыл новым слоем краски одежды духа, прибрал помещение. Только теперь он узнал, что Янчен, бараний город, — это другое название Гуанчжоу. Потом Цуэвэй пошел туда, где находился дом старого Женя. Какой-то крестьянин сказал ему, «Здесь гробница Жень Сяо, военного сановника из Наньюэ». Цуивей поднялся на башню Юэвана и на стене увидел стихи, принадлежавшие Перу отца. В царстве Юэ отрехлели давно Дзинской горы Кипарисы. Желтыми травами позаросли крыши дворца и карнизы, «Нет никого у гробницы князей. Дети отцов позабыли. Только бродяги подходят порой к этой печальной могиле». Суевею вспомнили стихи, написанные государем Юэнань, и он еще раз подивился всему происшедшему. Смотритель башни сказал ему, «Когда-то правитель области Сюйшень поднялся на эту башню, поэтому она и сверкает новизной». Наступил праздник луны. В одной из келей храма Пудзянцы Цуйвей приготовил богатое угощение. Время приближалось к полуночи, когда появились четыре знакомые девушки. С ними была и Тянь-Фужень. Она была очаровательна. Манера и речь изысканные и утончённы. Девушки выпили вино с Дзуйвеем, поговорили о том о сём, посмеялись, а на рассвете стали прощаться. Юноша кланялся им и почтительно благодарил. Он передал девушкам письмо к князю Юэнань, в котором выразил свое глубочайшее почтение и сердечную благодарность. Проводив гостей, Цуивей вернулся в комнату. «Если ты действительно дочь князя Цы, то почему же сочетаешься браком с уроженцем Наньюэ?» — спросил он у Тянь Фужэнь. Во времена Джао То Наньхай был переименован в Наньюэ, поэтому Цуевей называет себя уроженцем Наньюэ. «Когда мое государство пало и семья была уничтожена, — ответила та, — я стала пленницей Юэвана, и он сделал меня своей фавориткой. После его смерти меня положили в его гробницу. Не знаю, сколько времени прошло с тех пор. Я собственными глазами видела, как в кипящем масле сварили лишения. Кажется, что это вчера было. Как вспомню о прошлом, слезы льются из глаз». «А кто эти четыре девушки? — спросил Цуэвэй. «Две из них были подарены Яо, князем Оу-Юэ, а две — У-Дже, князем минь -Юэ. Все они тоже были похоронены», — сказала Тянь-Фужэнь. Оу-Юэ — часть древнего княжества Нань-Юэ, находившееся на территории нынешней провинции Гуандун. Миньюэ древнее княжество, находившееся на территории нынешней провинции Фудзянь. Эти девушки упоминали о Баугу. Кто это такая? Это дочь правителя Наньхао, Баодзина, которая вышла замуж за бессмертного Гахуна. Она часто бродит в районе Наньхая и лечит людей от наростов прижиганиями. Тут только Цуйвей понял, что Баогу и есть та старуха, что дала ему полынь. А почему белую змею называют Юй спросил Цуйвей Некогда бессмертный шейн часто ездил на этой змее в яшмовую столицу, чтобы повидать верховного владыку, поэтому ее и назвали Юйцзинзы. Так как Цуйвей в пещере выпил жидкость, похожую на мед, то кожа его побелела и стала нежной, а мышцы окрепли. Он жил в Наньхае более десяти лет, промотал все свое состояние и начал изучать даосизм. Потом перевез семью на гору Лофушань. Все искал Баугу и скоро исчез неизвестно куда.